Глава четвертая. Пусть я мало знаю мир за пределами восточного коридора США, но мне трудно представить, чтобы где-нибудь я встретила нечто более совершенное, чем идеальный осенний день в Новой Англии, особенно такой, как сегодня, в эти предвечерние часы. Солнце еще сияет, и парк в его предзакатных лучах. пылает всеми оттенками меди, необычистая, б е с п р и м е с н о й г о л у б и з н ы легкий ветерок, предвестник уходящего лета и надвигающихся холодов мрачной зимы, украшающая парк л и с т в а взрыв дивных осенних красок, дубы убранные в б а г р я н ц ы золота, искрящиеся вязы. л и с т в а р а с ц в е ч и в а е т парк, не так ли? спросила я Ричарда, когда мы пересекли б и к о н с т р и т и вошли в б о с т о н к о м м о н Задав я этот вопрос Дэну, он закатил бы глаза и обвинил меня в умении ставить с о б е с е д н и к а в невыгодное положение, щеголяя умными словечками. Ричард же просто улыбнулся и сказал: л р а с ц а е т Хорошее слово, более поэтичное, чем украшает, наряжает или декорирует. Декорирует я б у ж точно никогда не употребила. Смотря в каком смысле его употреблять. Например, в далекие времена парк Бостон к о м о н декорировали трупами казённых, свисавшими с деревьев. Господи помилуй, где это вы вычитали? Давным давно, на заре истории нашей страны, Бостон к о м м о н наш первый общественный парк в эпоху колонистов. Также являлся местом проведения публичных казней через повешение. Пуритане, отличавшиеся крайней строгостью нравов, считали, что публичная казнь отличный пример наказания преступников на з и д а н и е другим членам общины. И вам известно точное место казней? – спросила я. В парке есть где-нибудь старое т р 0 с т в о с м летнее дерево с табличкой, информирующей посетителей, что это святилище смертной казни в Америке. Я склонен сомневаться в том, что бостонское ведомство по туризму готово продвигать эту идею. А в Салеме можно увидеть то место, где в е д ь м о с т и з а л и и, конечно, же, с ж и г а л и Здесь в этом парке тоже повесили одну ведьму Энн Хибенс в тысяча шестьсот пятьдесят шестом году. Откуда вы знаете? История мое хобби, особенно американская история эпохи колонистов. Жители Салима раскручивают историю проходу на в е д ь м по одной простой причине: они понимают, что популяризируя данный аспект американской готики, который всем нам так и м п о н и р у е т они могут заработать на туристах кое-какие денежки. В каждом из нас живет Эдгар Аллан По. Любовь к театру ужасов, причудливому и пугающему. Мы верим и это конек всех евангельских христиан, что грядет апокалипсис, что наши дни сочтены, что не сегодня, завтра, это лишь вопрос времени. Четыре всадника апокалипсиса появятся и воззвестят о возвращении Иисуса Христа и восстановлении Его царства на земле. И что все утвердившиеся в вере вознесутся на небеса, а мы все остальные безбожники будем доживать свои дни в вечных муках. Однако еще вчера вы отстаивали семейные ценности, о которых б е з у м л к у т в е р д я т евангелисты, причем вещали, как истинный республиканец. Почему вы решили, что я республиканец? Вы это отрицаете? Несколько раз я голосовал как независимый избиратель. Но за демократов никогда. р а з и л и два, хотя мне их программа не близка. Впрочем, как и программа новой республиканской партии, которая мне кажется радикальной и бесчестной. Так вы получается, кто у нас по своим политическим убеждениям? Трудно сказать. Запутался. Теперь уже я не соображу, к кому я отношусь. Знакомое чувство. Вы говорите о политике. Вообще обо всем. Нет, дороги домой. Документальный фильм Мартина с к о р с е з е посвященный жизни и творчеству Боба Дилана, одного из самых значительных американских рок-музыкантов. Точно, как у Дилана, да? Абсолютно. Вам нравится Дилан? Конечно. И вас это удивляет, да? Вы услышали в моем голосе удивление? Да. Я приятно удивлена. Потому что я седой стареющий мужик, который одевается как гольфист-любитель. Если вам не нравится ваш стиль, знаю, нужно его изменить. Потом, глядя вдаль, он добавил: "Прекрасный денек, просто идеальный. Я тоже подумала об этом минут назад. Интересно, британцы были столь же очарованы здешней осенью, когда стояли лагерем в этом парке в период войны за независимость?" А вы знаете о колонии Масачусетского залива, мистер Копленд? у Зато дома, когда бы я ни у п о м я н у л какой-нибудь исторический факт, жена непременно указывает мне, что я щеголяю своей эрудицией. Это печально, печально и вполне типично. Мой муж говорит мне то же самое, если моя одержимость лексикологией вдруг проявляется слишком ярко. Вообще-то он должен б о г о р д и т ь с я этим, тем. Тем, что его жена не выпускает из рук словарь? Неужели он не понимает, что это любознательность, потребность узнавать что-то новое, это выражение? Теперь он оборвал свою мысль на полуслова. Продолжайте, попросил я. Что вы хотели сказать? Я могу говорить только за себя. Видите ли, я потому так много читаю, постоянно лезу в книги, в общем. Это своего рода лекарство от одиночества, да? Пожалуй. Несколько минут мы шли молча. В общем, как я говорил, нарушил молчание Ричард. Британцы использовали территорию парка в качестве лагерной стоянки. И казни через повешение здесь продолжались до 1817 года. Да. А в 1 7 с 3 о т н а году здесь произошло крупное восстание. В городе не хватало продовольствия, и народ взбунтовался. А вам известно, что в 1 6 6 0 шестьсот х пуритане здесь повесили одну женщину за то, что она проповедовала квакерство. Вот до чего они были фанатичны. И, о боже, только послушать меня! Распинаюсь, как на викторине, где нужно за минуту рассказать все, что тебе известно об истории Бостонского парка. Вы рассказываете очень интересно, я потрясена. И когда только вы все это прочитали? Не замедляя шага, по-прежнему глядя куда-то в даль, Ричард ответил: Вчера вечером в отеле в интернете. Хотел поразить вас своей э рудицией. Я снова улыбнулась. Вам это удалось. И мне очень приятно, что ради меня вы потрудились найти так много информации о Бостонском парке. Мы повернули на север, в сторону Общественного сада. Продолжайте, попросила я. Расскажите все, что вы знаете о парке. Вы уверены, что готовы слушать мою заготовленную речь? Нет. Я сказал это просто для того, чтобы щеглнуть о ь своими мазохистскими наклонностями. Ричард рассмеялся. Вам палец в рот не клади. Едва ли. Хотя если я е з влю мужу, да набежается. А вы рассмеялись. В отношениях между близкими людьми всегда возникают сложности. Почему вы не сказали, есть место раздражения? Потому что мне не хотелось бы, чтобы отношения между близкими людьми о б р а ч а л о раздражение. Но это неизбежно. В каждом браке. во всех без исключения длительных семейных отношениях. Не могу сказать, что я большой знаток чужих семейных отношений, о б ы ч н ы й для посторонних они загадка, как впрочем и для самих членов с е м ь и Но из того, что мне известно, у меня мало друзей, которые откровенничали бы со мной на эту тему. Не могу сказать, что я знаю много людей, которые были бы по-настоящему счастливы в браке. Вы много знаете счастливых супружеских пар. Нет, и у меня, как и у вас, тоже немного друзей. Меня это удивляет. Вы производите впечатление человека, который, кроме семьи и моей лучшей подруги Люси, и редко с кем бывает откровенно. Так было и в годы учебы в школе, в университете. Две-три близкие подруги, добрые деловые отношения с окружающими и вечная склонность к замкнутости, конечно, не с детьми. Ради них я пойду на что угодно, не считая, конечно, убийства или нанесения увечий. И с д э н о м когда-то мы тоже были близкие, а теперь я бы не хотела об этом говорить. Не хотите, не будем. Вы очень любезны, сказал я. С чего вдруг такое заявление? Вы рассказали мне про сына, про жену, а я как обычно в кусты. Вы не обязаны делиться со мной. Я остановилась перед скамейкой и села, не желая вести серьезный разговор на ходу. По моему примеру Ричард тоже опустился на скамью с другого края, понимая, что мне нужно личное пространство. Дэн стал для меня чужим человеком. Я больше его не понимаю. Я говорила об этом немного своей близкой подруге Люси, но она знает не все. О многом я умолчала. Потому что из-за увольнения он переживает глубокий личностный кризис. Ну и еще, потому что я всегда считала, что должна быть лояльной по отношению к Дэну. Бог свидетель, как же мне хотелось вернуться в то время, когда он еще не потерял работу и у нас с ним были здоровые и относительно непринужденные взаимоотношения. Хотя я не утверждаю, что нас когда-либо связывала великая любовь, а кого влюбили по-настоящему. Его вопрос столь неожиданный, столь прямолинейный застал меня врасплох. Но еще больше о ш е л о м и л а меня моя собственная реакция. Я ответила сходу, даже не з а д у м а в ш и с ь о том, благоразумно ли я поступаю. Эрика. Его звали Эрик. Я посмотрела на Ричарда. Судя по выражению его лица, от его внимания не ускользнуло то, что я употребила прошедшее время. То чуже я пожалела о том, что выдала ему свою маленькую тайну. К чести Ричарда он не стал выпытывать подробности, за что я была ему глубоко признательна. Правда, сама себя я опять удивила, неожиданно добавив первый раз за пятнадцать лет упомянула его имя. Я на мгновение задержала дыхание, надеясь, что эта моя откровенность не побудит Ричарда к дальнейшим расспросам, и надо отдать ему должное, он промолчал. Я же тем временем судорожно пыталась придумать, что еще сказать, и в конце концов заявила: "Тема закрыта, без проблем". Отозвался Ричард. Я встала. Ричард последовал моему примеру. "Пойдем дальше гулять", спросил я. "Разумеется. Куда направимся? Вы обещали показать, где вы будете жить в другой жизни. Туда я видите? Это недалеко отсюда. Мы пошли через сад, оставляя позади небольшой пруд, клумбы, все еще расцветенные. Опять это слово, последними отголосками ушедшего лета. Позвольте предположить, произнес Ричард. Слово р а с ц в е ч е н н ы е здесь уместно? Потрясающе! р а с с м е я л а с ь я. Вы меня пугаете. Читаете мои мысли, все такое. н у вы хотя бы учитываете то, что думают другие. А это большая редкость. Сад кончился, и мы оказались на длинной широкой улице, вдоль которой стояли величественные дома XIX века, утопающие в зелени. Она простиралась далеко на север. Прямо перед нами высились церковь, построенная, должно быть, в эпоху колонистов, и многоквартирный жилой дом, будто сошедший со страниц одного из произведений. Об эпохе джаза, Скотта Фиджеральда. Значит, вот там вы хотите жить в своей другой жизни? Спросила я, показывая на пентхаус. В мечтах. Раньше это был Ридс, теперь апартаменты для супербогатых. Даже в чопорном консервативном Бостоне, где показная роскошь и щеголяние б о г а т с т в о м до сих пор считаются дурным тоном, как и везде в наши дни крутятся воистину большие деньги. Особенно с учетом того, сколь высока здесь концентрация людей, работающих в открытых фондах и в области био- и информационных технологий. Ребята из этих открытых фондов гребут по 2-3 миллиона долларов в год. Минимум 2-3 миллиона. Те, кто находится на вершине пищевой цепочки, наверняка имеют более д е с я т миллионов. Невероятно, да? Еще более невероятно, что любой из тех, кто не принадлежит к клубу богатых и состоятельных, а я отношусь к о д н всех с доходом на семью не более двухсот тысяч в год, едва сводит концы с концами. Я сужу по себе: последние полтора года, когда Дэн сидел без работы, для нашей семьи были очень тяжелыми в финансовом плане. Ему очень не хочется работать на складе, куда он выходит в понедельник, но у нас появится лишние триста долларов в неделю. Наконец-то вздохнем немного свободнее. Причем не в том смысле, что это даст нам возможность всей семьей поехать на лыжный курорт в а с п е н я Нет, мы просто сможем спокойно оплачивать самые насущные расходы. Бог свидетель, я ни в коем случае не завидую чужому успеху и богатству. Я сама выбрала свою профессию, свою работу. Я сама решила остаться в мэне, где я знала заработки невысокие, и я ненавижу жаловаться. Ну вот вы опять извиняетесь. А нужно просто сказать правду. И эта правда такова: сегодня в Америке либо у тебя большие деньги, либо ты просто существуешь. И я сейчас говорю как республиканец, но республиканец, который с детства усвоил, что средний класс может жить вполне прилично, что если ты учитель, медсестра, полицейский, водитель скорой помощи, солдат. У тебя есть дом, две машины в гараже. Каждое лето ты можешь позволить себе двухнедельный отпуск где-нибудь у о з е р а Можешь дать своим детям высшее образование, не близя а в у м о помрачительные долги, спокойно оплачивать ежемесячную медицинскую страховку всей семье и даже дом свой отапливать всю зиму, не опасаясь остаться без средств к существованию. А сегодня что мы имеем? Большинство моих клиентов, даже те, кто имеет постоянное место работы с полной занятостью, вынуждены считать каждый цент. Так что это очень хорошо, что ваш муж нашел работу. Хотя от этого он чувствует себя еще более несчастным. Лучше быть несчастным, получая зарплату, чем несчастным, не зарабатывая ничего. Конечно, хотелось бы сказать нечто оптимистичное в духе х а р р и ш е и Алджера, например. Если ему не нравится его работу, пусть н а й д ё т другую. Но на нашем рынке. А то я не знаю. Я вот все думаю, что может нам стоит как-то изменить свою жизнь, когда Салли в следующем году поступит в вуз и уедет учиться. Но я не договорила, не знала, как закончить свою мысль. Перемены, произнес Ричард. Опять это у ж а с а ю щ е значимое слово. Мы пошли по Комон-Уэллс-Авеню. Прежде несколько раз я бывала на этом бульваре и всегда восхищалась им. Но как турист, мимоходом о т м е ч а ю щ и й впечатляющие красоты. Сегодня я стала внимательнее приглядываться к стоявшим вдоль улицы фешенебельным многоквартирным домам и особнякам. Казалось, что эта часть Бостона из эпохи Генри Джеймса настолько она выбивалась из реалий современной действительности. Может быть, потому что после п о л у д е н н о е с о л н ц е как-то по особенному освещало старинную каменную кирпичную кладку. Может быть, виной тому был несравненный осенний убор деревьев, м е ж которых стояли уличные фонари XIX века. Может быть, из-за того, что Ричард оживленно рассказывал мне историю этой улицы, делился со мной интересными фактами буквально о каждом здании, мимо которого мы проходили, и, судя по тем глубоким познаниям, что он демонстрировал. Эти сведения были подчеркнуты не минувшей ночью из интернета, а скорее всего он много читал об этом историческом районе, ибо ему были известны мельчайшие подробности, свидетельствовавшие о большой проделанной исследовательской работе. Я представила Ричарда в его доме в Бате, в скромном доме, по его словам, на одной из улиц близ судостроительного завода. Наверняка там есть ч е р д а ч н о е помещение, в котором он устроил свой домашний кабинет: простенький письменный стол, старое кресло, устаревший компьютер, подобный тому, что стоит у меня дома, который следовало бы заменить еще несколько лет назад. Ибо Ричардс не производил впечатления человека, тратящего много денег на самого себя. Этот кабинет, его убежище. Место, где он может отгородиться от проблем своего явно не самого удачного брака, лишенного теплоты и комфортных супружеских отношений, и на время отрешиться от переживаний за своего сына Билли. Здесь Ричард утоляет свою безграничную любознательность, роется в Оксфордском словаре. Наверняка у него многотомник — единственная роскошь, что он себе позволил. читает сборник американской поэзии издательства Нортон или путешествует по бескрайним просторам интернета. Поднявшись в свой ч е р д а ч н ы й кабинет, Ричард погружается в мир языка и исторических фактов и, возможно, рисует в своем воображении, как и все мы, другую жизнь помимо той, что мы создали для самих себя. Перемены. Это вечное неистребимое желание, усиливающее чувство б е з ы с х о д н о с т и Перемены. Ричард прав. у ж а с а ю щ е значимое слово. Это построено по проекту архитектора Олмстеда, рассказывал Ричард. Мы шли мимо здания, которое он назвал первым аванпостом Гарвардского клуба в Бостоне. Олмстад больше известен как первый великий ландшафтный дизайнер, создатель парковых зон. Центральный парк в Нью-Йорке, м о н р о э л ь м о н р е а л е Это здание до сих пор принадлежит Гарварду, но сам клуб перенесли в другое. Оно гораздо больше, в миле отсюда, сразу же к северу от Массачусетс-Авеню. Этот особняк интересен тем, что по стилю он близок к архитектуре эпохи Регентства, описанной в романах Эдит Уортон. Обитель радости и в е к н е винности. Хотя Оунстед и Уортон были современниками. Вы хорошо знаете этот бульвар. Я же говорил, что планирую поселиться здесь в своей другой жизни. Где именно? На следующей улице отсюда. Юго-западный угол Дармуд-стрит и к о м м о н в е л с а в е н ю Хорошо, когда знаешь, что ждет тебя после смерти. Другая жизнь не значит загробная, заметил он. И когда же начнется ваша другая жизнь? Это вечный вопрос. Или не вечный, если принять во внимание, что жизнь явление временное. Возразил я. Вы верите в загробную жизнь? Я знаю, что вера и доказательства понятия противоположные, а это значит, что всякие верования, особенно религиозные, основаны на признании некой сюжетной линии, которую хоть она и обнадеживает. осмыслить очень трудно. с другой стороны, если мне завтра скажут, что у меня рак четвертой степени, возникнет ли у меня соблазн попросить Иисуса Христа быть моим спасителем? как бы мне ни хотелось думать, что после смерти есть что-то еще, поверить в это я просто не могу. собственный скепсис меня, конечно, печалит, но я долго ломал а голову над этим вопросом и в конце концов п р и ш л а к заключению, что есть только эта жизнь. А вы? У меня двоякое мнение на этот счет. Я знаю несколько очень ревностных христиан, которые абсолютно убеждены, что как только они уйдут из жизни, святой Петр вручит им ключи от раздевалки и полотенца. Я ничего не имею против тех, кто вот верит, ибо главная функция религии уменьшить страх перед смертью. Но, в общем, я читал, что Стив Джобс у м и р а я от рака. Признался одному своему близкому другу, что сколь бы его ни завораживали все мистические и спиритические представления о п о т у с т о р о н н е м мире, его не отпускает мысль, что смерть – это как выключение всех его компьютеров. Нажал кнопку и темнота. Как ни странно, в этом есть некоторое утешение, да? Отключение сознания. Компьютер гаснет навсегда. Проблема в том, что мы единственные существа, наделенные сознанием в полном смысле этого слова, существа, способные испытывать чувство вины и сожаления. Скажем, если ты достигаешь конца жизни с пониманием того, что не жил по-настоящему. Мы остановились на углу к о м м о н в е л л с а в и н ю и Дармут-стрит перед четырехэтажным домом из красновато-коричневого песчаника. На стенах налет копоти. Но судя по парадному входу и ставням на окнах, само здание поддерживали в хорошем состоянии. Оно выглядело гораздо скромнее, чем другие более пышные особняки фешенебельные многоквартирные дома на этой улице, но все равно производило очень приятное впечатление. На железной ограде, отделяющей дом от улицы, висело объявление о продаже. Под словом "продается". Текст, написанный шрифтом поменьше, извещал потенциальных покупателей о том, что на продажу выставлена двухкомнатная квартира, овеянная духом бесподобного очарования старого света. Значит, это здесь? – спросила я. Третий этаж. Вон те три окна, выходящие на улицу. Окна были большие, что свидетельствовало о высоких потолках. Милое местечко, сказал я. Две недели назад я тайком уехал в Бостон, чтобы осмотреть эту квартиру. Просторная, много света, воздуха, отличный паркетный пол, гостиная на всю длину здания, большая спальня. В гостиной есть альков, где можно устроить маленький кабинет. Ванная и кухня не очень современные, но риэлтор сказал, что можно поторговаться. Начальная цена триста пять тысяч, но в прошлом году у продавцов сорвалась сделка, они хотят побыстрее продать эту квартиру. И Если я смогу заплатить двести шестьдесят пять наличными, она моя. А у вас есть такие деньги? Вообще-то есть. Я из тех рачительных экономов, которые ежегодно откладывают двадцать процентов от своего чистого дохода. На моем счете в банке примерно 400 т а тысяч. Адвокат, с которым я консультировался в Портленде, Бат слишком маленький городок, чтобы там с кем-то можно было обсуждать дела о разводе, сказал мне, что если я оставлю Мириэл дом в Бате, она будет не вправе претендовать на мои накопления. А у меня здесь есть один клиент, строитель из Дорчестера, и он сказал, что мог бы оборудовать стильную ванную и элегантную кухню. Сделать косметический ремонт, о т ц и к л е в а т ь и заново покрыть лаком паркет всего за тридцать пять штук. После покупки квартиры, уплаты налогов и прочих расходов у меня на счете в банке еще осталось бы семьдесят пять тысяч. Но главное, вы бы жили здесь, где всегда хотели жить. Именно. Я даже мог бы перенести сюда большую часть своего бизнеса и, возможно, нанять кого-то в свое агентство на место м и р е э л Хотя, зная м ю р и о я уверен, что она скорее всего настоит на том, чтобы остаться. Да бы зарплату получать и не сидеть без дела, что меня вполне устраивает. Она компетентный работник. И когда вы переезжаете, я увидел, как плечи Ричарда напряглись. Он плотно сжал губы. В жизни все не так однозначно, вы не находите? спросил он. Пожалуй, просто, раз уж вы все просчитали, у кого-нибудь когда-нибудь получалось все просчитать. Я улыбнулась. Впрочем, вы абсолютно правы. На этот раз я действительно хочу сделать ход. Сколь бы н е п р и я т н о и о т в р а т и т е л ь н о это ни было. Все мои разведенные знакомые в один голос утверждают, что особенно тяжело было решиться на развод. Но стоило им со своими супругами разбежаться в разные стороны, они удивлялись, почему не сделали этого гораздо раньше. Однако, по-моему, мой комментарий не к месту. Может, мысль о разводе тоже приходила вам в голову? Предположил он. Теперь я напрягла плечи и поджала губы. В жизни не все так однозначно, как вы сами сказали. Пожалуй, теперь я п е р е с т у п и л черту дозволенного. Значит, м ы к в и ты. Честно говоря, я была бы рада оказаться на вашем месте. Простите, что нагрузил вас финансовыми подробностями сделки. Чистейшая глупость с моей стороны. Но ведь вы рассказываете все это мне, потому что до сих пор пытаетесь понять, способны ли пойти на такой шаг. Естественно, вас гложет сомнение. Я бы мучилась сомнениями, будь я на вашем месте. Ведь это важное решение. Вы правы, но лишь отчасти. Рассказываю я вам все это еще и потому что никто, даже мой самый близкий друг, капитан полиции, не знает о моих планах, и потому что я могу быть с вами откровенным и откровенничать с женщиной, в общем, в этом у меня мало опыта. Я коснулся его руки. Спасибо за вашу откровенность. Он накрыл мою ладонь своей. Это я должен вас благодарить. Я тоже вам глубоко признательна. За что? За то, что заставили меня раскрепоститься. На работе все считают, что я слишком сдержанна. Я со всеми любезна, со всеми поддерживаю профессиональные отношения и всегда осмотрительно. Дэн часто говорит мне то же самое. Я скрытно, необщительна. Для меня это новость, сказал Ричард, не выпуская мои руки. Вы меня еще не знаете. За несколько часов о ч е л о в е к е можно узнать очень много. Вот и я теперь знаю, что вы намерены купить эту квартиру. Убрав руку с моей ладони, Ричард глянул на верхние этажи красновато-коричневого дома и, понизив голос почти до шепоту, произнес: Надеюсь, так и будет. Почему должно быть иначе? Хотела спросить, я, но сдержалась. И вместо этого просто сказала: Я тоже на это надеюсь. Ричард снова обратил на меня свой взгляд. Итак, есть какие-нибудь мысли по поводу того, что нам делать дальше? То есть, если, конечно, вы хотите продолжить прогулку? Нет, я хочу покинуть элегантную к о м а н у э л л с а в е н ю вернуться в свой мерзкий отель и пойти на пятичасовой семинар об усовершенствованных методах колоноскопии, хотя сама я колоноскопию не делаю. Зато звучит так романтично. Я рассмеялась, потом сказала: если вы не против, я хотела бы теперь посетить музей или художественную галерею, ведь дома такой возможности у меня нет. И я предпочла бы посмотреть то, что не смогу увидеть в мэне. Слышали про ИСИ? Новое з д а н и е на набережной. Точно. Я читала статью о нем в каком-то журнале. Институт современного искусства, с о в р е м е н н ы й а в а н г а р д н ы й п о т р я с н ы й и с видом на залив. где, конечно же, полно людей в черном, современных, авангардных, потрясных. ну, заодно поглазеем на местную городскую богему. вы в вашем наряде прекрасно впишетесь в их среду, а вы думаете, не впишетесь? я в моем наряде буду смотреться там как самый занудный. измените свой внешний вид, сказал я снова брякнув, не подумав. что? спросил он, глядя на меня в замешательстве. измените Коварный глагол, да? Если вам не нравится ваш наряд, смените его. И как вы себе это представляете? А как вы думаете? Ричард поразмыслил с минуту, потом сказал: Безумная идея. Но вы ведь ее не отвергаете? Что ж, изменить рифмуется с удивить. А удивить значит. Может, это вовсе не так удивительно, как вам кажется?